Баран ударил его ножом под левую лопатку. Смертельный удар в сердце. Уже мертвый, ранен пошатнулся и без звука стал оседать на красноватой гравий дорожке. Баран нанес удар без колебаний. Он презирал таких, как ранен, дорвавшихся до власти и бабок, и зачудивших. Женщина покашачей отпрыгнула от падающего ранина. Но не хватало еще, чтобы забрызгал. Выворачивай карманы, Ленко, распорядился баран. Деньги забирай, а документы и бумажки не трожь. Пришили пьяненького с целью ограбления. Женщина сняла шляпу и потрясла головой. Густые ее волосы рассыпались по плечам. Быстро сбросила плащ, достала из пакета легкую куртку, а плащ и шляпу упрятала в тот же неприметный пакет. «Все потом», — распорядился Баранов. «Разбежались». Билет до Брянска. Страхов увез Ларису от Коляна и решил поселиться у нее. Лариса чуть не заплясала от радости, когда он сообщил ей об этом. «Заживем по-семейному», — тут же начала строить планы. «Ну, женщины!» — изумился Страхов. «Тут такие события происходят! Кровь льется, а у них одно на уме — свит семейное гнездышко!» «А ты как думал?» «Можно ведь сказать, что именно поэтому жизнь продолжается!» — принялась рассуждать Лариса. «Мужики гоняются друг за другом, убивают, заняты своими мужскими разборками, а женщины должны думать о будущем!» Сейчас, когда Страхов лучше ее узнал, она больше не напоминала ему Елену Евгеньевну. Они были очень разными. Елена все дальше отдалялась от него, а Лариса, наоборот, приближалась и занимала все больше места в его душе и сердце. Он иногда думал, что это Господь, мудрый и всепонимающий, распорядился так, чтобы в человеческой душе не образовывались пустоты. Иначе человек гибнет в тисках между прошлым и несостоявшимся будущим. Лариса была очень чуткой женщиной. Она удивительно точно угадывала, когда ей надо помолчать, а когда улыбнуться своей милой улыбочкой Страхову растормошить его, отвлечь от одолевавших его непростых забот. Исчезновение Аникина для него ничего не меняло. Он должен был отыскать его и уничтожить. Страхов казнил себя за то, что вовремя не рассмотрел палаческую сущность этого человека. Общался с ним, здоровался, сжал руку. Теперь все время хотелось руку эту отмыть очистить. Ему казалось, что на ладонь налипло скверно. И вот, наконец, пришло время найти его и уничтожить. Сам виноват, что не смог этого сделать раньше. И если упустит время сейчас, убийца растворится и исчезнет. Россия большая. Лариса на работу не ходила. У нее все еще был отпуск за свой счет. Но каждый день парни Коляна привозили ей свежие номера московских известий. Сегодня она из страхов купили газету по пути из Большого домой. И первое, что бросилось в глаза, небольшая заметка на последней полосе о трагической гибели бывшего вице-премьера Михаила Порфирьевича Ранина. Обстоятельства его смерти не сообщались.